Глава 17 Прошло два дня. Мы с Недом гуляли в Ричмонд Грини. Было десять часов вечера, и с семи часов мы не переставая ссорились, я даже плакала. Примирение было столь же бурным, как и сама ссора. Теперь Нед шел рядом, обняв меня за плечи с каким-то помолодевшим и умиротворенным лицом. Ссоры удивительно успокаивающе действовали на него будто с его плеч падала тяжесть. Походка его становилась легкой, словно он едва касался ногами земли. Меня же ссоры приводили в смятение. Каждый мускул и каждый нерв во мне напрягался и дрожал. Сердце отчаянно колотилось. Я чувствовал себя больной. Был теплый вечер. На темно-синем небе, чуть затянутым дымкой речного тумана, висела круглая ржаво-красная луна. В окнах домов за занавесками светились огни. Одно из окон было нежно-розово. Мне представилась за ним загадочная жизнь, полная разделенной любви, и покоя, своих маленьких тайн. И мне так захотелось в эту высокую комнату с розовым окном, что на глаза опять навернулись слезы. Как-то однажды, много лет спустя, когда я была очень несчастна, я зашла в Национальную галерею. Твое внимание привлек итальянский пейзаж с густо-синими далями, на фоне которых крохотные Авраам и Исаак разыгрывали свою никому не интересную драму. Тогда мне захотелось перешагнуть через тонкую раму картины и уйти в неведомые дали, так далеко, чтобы затерялся мой след, и все забыли обо мне. Это желание охватило меня и в тот вечер в ричмонд грини Мне захотелось очутиться за розовым окном и раствориться в ждущем меня там покое. Нет молчал. Он с удовлетворением думал о чем-то своем. Свет фонарей изредка выхватывал из темноты его надменный птичий профиль. Вдруг рука его легла мне на грудь, и нервы мои сдали. Я услышала громкий решительный голос, совершенно не похожий на мой. Я не могу выйти за тебя замуж. Его рука продолжала ласкать меня спокойно и нежно. — Придется вернуть все подаренные тебе чайники и подносы. — Я серьезно говорю. — Нет, дорогой, — сказала я, не чувствуя ни малейшего страха, а лишь одну жалость. — Я не могу выйти за тебя замуж. Рука его замерла. Я поняла, что наконец он по-настоящему услышал мои слова. — Не говори ерунды сказал он, прибавив шагу и увлекая меня за собой. Как можно более веско и убедительно, я постаралась объяснить ему, почему я не могу этого сделать. Мне очень жаль, что так все получилось. Но мы не будем счастливы вместе. Еще не поздно одуматься, и мы обязаны сделать это. Он продолжал идти вперед. «Я знаю, что был свиньей сегодня», — наконец сказал он. Я расстроил тебя больше, чем следовало. Но мне самому нелегко эти последние месяцы. Вот и срываешь иногда дурное настроение на других. Все будет иначе, когда мы поженимся. Я не выйду за тебя замуж, — снова сказала я. Наконец он остановился и посмотрел на меня. У него было растерянное и недоумевающее лицо человека, тихие сны которого были прерваны чьей-то грубой рукой. — Не говори глупостей, Крис. Я уже сказал тебе, что виноват. Ты прекрасно знаешь, что мы любим друг друга. Ведь ты же любишь меня. Я решила прикинуться совершенным ребенком. Конечно, я люблю его, но не так, как он того хочет. Не так, например, как он любит меня. Я люблю его, он мне дорог, но я совершенно не влюблена в него, как в мужчину. «Вот эта новость!» — сказал он все с тем же недоумевающим видом. Я чувствовал в себе удивительную уверенность, и состояние это было необычным. Мне даже перестала беспокоить растущая жалость к Неду. Я промолчала. «Вернемся в бар и выбьем еще по рюмочке. Там все покажется иным, и мы перестанем говорить глупости», — предложил он. Но я отказалась. Мы спустились к реке. Оранжевая луна, проложив по воде золотую дорожку, напоминала брелок от часов. Над ней в густой синеве застыла золотистая тучка с неровными горящими краями. — Как красиво! — воскликнул нет и крепко прижал меня к себе. «Правда — Правда? Я молча кивнула головой. Он начал говорить о том, что любит меня больше, чем сам того ожидал. Я необходима ему. Я именно та женщина, которая ему нужна. Я смогу помочь ему стать таким, каким я хотела бы его видеть. Мы сели на деревянную скамью. «Не надо, Крис, прошу тебя, не надо!» — сказал он. Потянула холодком. Мне было приятна близость Неда, тепло его тела, и это несколько поколебало мою решимость. «Мы не должны видеться неделю, я хочу подумать. Мы отложим свадьбы на время, пока не проверим наши чувства». «Какой идиотизм!» — воскликнула Тельвита. — Его впервые охватили сомнения. Он потребовал, чтобы я сказала, что люблю его. Он знает, что я придумала все это лишь для того, чтобы проучить его за дурное отношение ко мне и несложный характер. — Я знаю, что заслужил наказание, Крис, но, черт побери, я ведь стараюсь. Ему казалось все очень просто, но я упорно твердила, что это не так. Я поняла, что мы не можем пожениться. Во всяком случае, так скоро, — добавила я малодушничев. мы должны расстаться на время. И тогда он ужасно напугал меня, ибо он уронил мне голову на плечо и зарыдал. Я никогда еще не видела, как плачет мужчина. Я считала, что для мужчины плакать так же позорно, как, например, ударить женщину. К жалости примешалось чувство беспокойства и презрения. Какой же он мужчина? Я еще не знала, что в любви мужчина мало чем отличается от женщины, Он также ревнует и так же мечтает, также способен создать фетиш и поклоняться ему, дереву на улице, где живет возлюбленная, огоньков в ее окне, аромату ее тела, загадочности ее улыбки, крохотного пятнышку на ногти ее мизинза. Я не знала также, что большое и зрелое чувство заставляет женщину уважать треза мужчины. В юности бывает трудно поверить, что кто-то способен тебя безумно любить. В собственном облике мы не находим ничего загадочного и привлекательного. Реальностью кажется лишь наше собственное чувство. Теперь я удивляюсь, что сразу не поняла причину слез Неда, ибо она была самой простой. Тогда мне казалось, что он разыгрывает передо мной душевную мелодраму в надежде этим вернуть меня. Я не могла, а может быть и не хотела поверить в искренность его переживаний. Ибо хотя дальнейшая жизнь с Недом в значительной мере развеяла мои мечты о счастье с человеком сильной воли, воли и грубость самым опасным образом представлялись мне понятиями тождественными. В тот момент мне еще трудно было поверить, что мой удел быть опорой одинокого и безмерно ожесточенного мужчины, жаждущего излить свое горе на моих материнских коленях. Я поднялась. Нед сидел молчаливый и подавленный с бессильно опущенными руками. Но вот он вырвал из кармана платок и вытер им лицо. «Куда ты?» — спросил он. Я не ответила. «Он догнал меня. Куда ты идёшь?» не «Иди за мной. Не будь дурой!» Решительно и твёрдо я сказала ему, что он не должен идти за мной, я не хочу этого. Почему он послушался меня тогда, мне до сих пор непонятно. Должно быть, в моем голосе прозвучала та бессознательная сила или приказ, которым не мог не подчиниться человек, столь подавленный и растерянный. Я бросила сбежать. Луна, казалось, бежала вслед за мной. Куда торопишь, самолютка? открикнул меня игривый мужской голос. Я бежала, не останавливаясь. Наконец, запыхавшись, я остановилась и оглянулась назад. Неда не было видно. Мне вдруг представилась его неподвижная фигура на деревянной скамье у реки. Спокойным, легким шагом я пошла к железнодорожной станции. Поскольку билеты остались у Неда, я купила обратный билет до Лондона. Я сидела в поезде. Голова казалась пустой и невесомой, но эта пустота была приятной. «Должно быть, так чувствуешь себя в раю», — подумала я. «Там тишина». Нет бурных чувств, переживаний. «Душный вечер», — сказал единственный, кроме меня, пассажир в купе, пожилой, небольшого роста мужчина в рыжем котелке. «Я пугалась, когда со мной заговаривали незнакомые люди, но в этот вечер, казалось, ничто не могло бы испугать меня. К тому же бояться не было оснований, просто моему спутнику хотелось поговорить. Он был очень общительным человеком и тут же сообщил мне, что его специальность Торговля канцелярскими товарами. Я сказала ему, что работаю в конторе. Нравится ли мне? Не очень. Кем бы мне хотелось быть? Поезд постукивал на стрелках. Дым отлетал назад клочьями серебряной ваты. Луна мчалась за догонка за поездом. — Я хотела бы стать писательницей, — сказала я. — В таком случае вам понадобится много пищи и бумаги, — практически заметил мой новый знакомый. У него было доброе открытое лицо. Я могу снабжать вас ею по очень недорогой цене. Он протянул мне свою карточку. И копировальной бумагой позже Поезд остановился в Клэпе, я вышла. Мой попутчик ехал дальше, до вокзала Виктории. В течение 20 лет я покупала бумагу у его фирмы. Сейчас он уже умер, и дело перешло к его сыну. Мой случайный попутчик всегда служил мне несколько необычным напоминанием о том вечере в Ричмонд-Грине, когда я обрела свою мнимую свободу и почувствовала себя настолько независимой и уверенной, что ушла, оставив Неда, не посмевшего следовать за мной».